Хваленский спустился со стремянки. Пока техники заправляли самолет, он поспешил переброситься парой слов с остальными летчиками. Выяснилось, что проблемы у всех были одни и те же. При пуске ракет сложно было удержать в прицеле маневрирующую цель, которая к тому же шла против Солса, и противник уворачивался от ракет, хотя порой и в самый последний момент. С пушкой одному летчику удалось таки справиться. он не только снял оружие с предохранителя, но и дал очередь по фантому. А попал? уточнил Хвалинский. Не видел, пожал плечами вьетнамец. Оно в облако влетело, впереди следом. Может, я подбил его? Может быть. Капитан по рассказам бывалых людей знал, что фантом машина феноменально крепкая и может вернуться на базу даже на одном двигателе и с кучей пробоин. Вряд ли несколько снарядов стели для янки фатальными. Вскоре гости улетели. Хвалинский проводил их взглядом и сказал Базилио: "Я в сборочный цех, можешь идти обедать". "Спасибо, товарищ капитан", кивнул Вася. "И ребята, тыщи, тоже не бычь жрать хотят". Сборочным цехом советские специалисты называли между собой ангар, где собирались Миги. Вьетнамским техникам столь тонкую работу не доверяли. «Считалось, что лучше будет, если самолет соберут и отладят русские. Так он вернее летать будет, благо они его лучше знают». Поэтому вьетнамцев обучали в ходе обслуживания уже готовых машин, а в ангаре появлялись только свои советские спецы. Капитан обсудил с главным техником кое-какие вопросы и попросил его одолжить несколько фотокинопулеметов в простонаречии именуемых «ФКП». По сути дела, это были видеокамеры, установленные в носовой части самолёта и фиксировавшие результаты стрельбы из пушек. Включались они автоматически при нажатии гашетки и на протяжении нескольких секунд, снимали всё происходящее перед самолётом. После боя оставалось только проявить плёнку, чтобы получить доказательства уничтоженной цели. "Зачем они тебе?" удивился техник. Хваленский объяснил: И техник распилил себе улыбки. "Ха, тогда без проблем, всё сделаем. Спасибо, Серёк". Капитан нашёл в рубный уголок и вскрыл секретный пакет с инструкциями, который накануне получил в Ханое. Ничего особенного там не было. Москва предупреждала, чтобы капитан по возможности следил за действиями вьетнамских лётчиков и отчитывался о замеченном, как применяют самолёты. Какие сложности возникают? Какие тактические приёмы наиболее действенны? Заодно напомнили, чтобы советские лётчики без лишней нужды не вступали в бой с американцами. Из этой херни я ездил в Ханой, мысли на плюму Хваленский, сунув бумаги в планшет, он позвонил метеорологу: "Привет, Хо, не подскажешь, что там завтра с погодой? Буря будет?" Лаконично ответил вьетнамец: "Дождь, тёплочный, сильный ветер, не летайте. Спасибо, бывай". Он положил трубку, вышел из ангара и словно вынырнул из сухой прохлады подземелья во влажную, удушающую жару. Парило, как в бане. Всё живое затаилось. Ни ветерка, ни движения. Только с востока надвигались хмурые, чернеющие облака. Похоже, хопраф подумал Хвалинский: будет буря. Глава 10. Карибский кризис. Дождь лил третий сутки, то усиливаясь, то утихая, он не прекращался ни на минуту. Казалось невероятным, что в облаках может поместиться столько воды. В 50 шагах за сплошной стеной дождя не было видно ни в зги. Земля медленно, но верно превращалась в кисель. Даже пожилые вьетнамцы не могли припомнить столь затяжной бури. Ливни для здешних мест были обычным делом, особенно летом. Но длились они от силы 10-15 минут, а не 3 дня. Полёты, конечно, приостановили. Лейтенанты проводили с вьетнамцами теоретические занятия, а капитан пропадал в сборочном цеху, где техники собирали последние полученные балалайки. Вася, заглянув к акто посрочному вопросу в ангар, увидел среди двадцати первых пару МиГ-17, с которыми почему-то возились не вьетнамцы, а свои, советские технари. Привет, ребята, поздоровался Вася. Где капитан, не знаете? Здорово, Вась. Да тут он где-то был. Это звался техник, копавшийся в турбине. Погоди, сейчас вернётся. Он выйти руки веташь её. Обменялся с Васей рукопожатием и критически осмотрел движок. — Все, союзничков, тренируйте! — Хо то! — усмехнулся Вася. — Гляжу, они вам тоже работенки подкинули! — Да не! — отмахнулся техник. — То капитан подкинул! Хочет из них мишени сделать, оружие пробовать! Вот мы и херачим помаленьку! — Мишени? — переспросил Вася, разглядывая латанный-перелатанный самолет. — Да! Хока не действует, ты должны. Ну, кто-то из вьетнамцев на нём взлетит, стопорит рули и катапультируется. Самолёт сам по себе летит какое-то время по прямой, а капитан сбивает, пояснил техник. Обычных-то радиу управляемых мишеней нема. Вот и изгаляемся. Эти машины всё равно уже списаны, даже восстанавливать не хотели. Понятно. Извини, Дим, капитан пришёл. Вася разглядел в глубине ангара Хваленского и поспешил к нему. «Бывай!» — вздохнул техник и снова повернулся к самолету. Вечером, когда все занятия закончились, лейтенанты вернулись к себе в хижину. Капитан прибыл чуть позже, а Шот в это время чистил пистолет, сидя за столом, а Вася с Володей играли рядом в шахматы. «Вольно!» — шутливо произнес капитан, входя в кижину. Сбросив мокрую плащ-палатку, он сел на свою койку и стал что-то записывать в блокнот. — Товарищ капитан, может, к нам за стол подсадите? — предложил Ашот, собирая пистолет. — А то ж на койке неудобно писать. — Можно. Хваленский перебрался за стол. — Вот что, парни, если хотите письма домой отправить, пишите сейчас. Утром Иван в Ханой поедет, передаст их в наше посольство. Только не вздумайте писать, где именно служите и чем занимаетесь. Военная тайна всё-таки. О, блин! Вася от радости стукнул себя кулаком по коленке. А я как раз спросить хотел про это самое. Ребята, бумаги ни у кого не завалялось. Есть немного. Это звался Ашот, извлекая из вещмешка чистую тетрадку. Держи. Valour, ты писать будешь? Валудь ответил не сразу. Он сидел над доской, задумчиво глядя на перемещавшиеся в ходе сражения чёрные и белые фигуры, и вспоминал тот зябкий мартовский вечер, когда последний раз видел Лилю. Писать ей или нет? думал он. Вроде тогда отказалась встретиться. Наверное, и писать теперь не стоит. Но, может, не со зла отказалась? Или всё-таки умышленно? Хрен его теперь разберет. Вдруг и на этот раз не ответит. — Володь, не спей, на! Ашот придвинул к нему разлинованный лист бумаги и ручку. — Пищи, родителям пищи и ей пищи! Володя вздрогнул. — Давай, — пробормотал он, и помедлив написал. — Дорогая Лиля, привет тебе из жаркой Южной Республики! Они одном встречили послание Васия Шот. Первый, как начал, так и не останавливался, пока не списал весь двойной лист. Второй в раздумьях грыз ручку и время от времени разрыжался затяжными абзацами. Капитан же писал спокойно и ни на кого не глядя, и письмо его было короче всех. Привет, батя. Жив здоров, чего я тебе желаю. Всё летаем, страшно сказать, в каких краях Как ты там, что нового? Не надо ли чем помочь? Твой сын, Миша. Когда письма были написаны и вложены в конверты, Хваленский убрал их в свой чемодан. За окном окончательно стемнело. Света двух лампочек однако хватало, чтобы осветить крошечную хижину, и Володя с Васией вернулись к шахматам. А капитан, развалившись на койке, открыл потрепанного графа Монте-Кристо. Ашот лег на койку и, заложив руки за голову, какое-то время молча смотрел в потолок, а потом, усевшись по-турецки, попросил. — Товарищ капитан, а расскажите, пожалуйста, как вы на Кубе служили? — На Кубе? — капитан внимательно посмотрел на Ашота. — Да? Генерал Карасев, наш командир, говорил про вас? — не смутился лейтенант. — А-а-а, понятно, — улыбнулся Хваленский. И отложив книгу, сел, прислонившись спиной к стене. Как там карась попрежнему летает? Хотьё. Помню, помню, как у нас дрючил. А на Кубе почти то же самое было, что и тут. Те же тропики, жара, духота, дожди. Правда, туда мы воевать ехали, а не просто местных учить. Да боёв, правда, дело не дошло. О, как вы туда попали? По любопытству у Васи. Так же, как и вы сюда? пожел об плечами Хвалимский. Предложили, согласился. Рапорт для порядка написал и всё. И остальные также. Один у нас отказался, так его понизили в звании и сослали куда-то к чёрту на куличики служить. Жёстко. А как иначе, вздохнул капитан. Потом сдали документы, получили зимние вещи для маскировки, погрузили свои самолёты на торговые корабли и вперёд в Атлантику, куда плывём. узнали на полпути в Кубе. Приплыли мы туда где-то в середине сентября, стали разгружаться, кубинцы спрашивают: мол, вы кто будете, русские компаньоны? Мы им отвечаем: трактористы. Видели бы вы их лица, когда мы первый свой трактор из контейнера выкатили. А что делать там вам пришлось? поинтересовался Володя. Про шахматы они с Васей давно позабыли, и теперь внимательно слушали рассказ командира Сначала боевое дежурство несли, патрулировали над островом. А как поспокойнее стало, кубинцев переучивали на балалайки. Хуже всего в октябре-ноябре было, когда чуть до ядерной войны дело не дошло. Ядерной войны? переспросил шут. Но не уж-то вам не рассказывали, удивился капитан. Американцы в Турции крылатые ракеты поставили и нацелили на наши города. Мы в ответ разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на Кубе. Начнись война. Мы бы ими половину штатов за 5 минут сожгли. Почти наверняка без особых последствий для себя. Ну, по крайней мере, поначалу. Так вот, почуя ли они, чем пахнет ядерный кулак, и засветились, острова в блокировали с моря и с воздуха. У нас на радарах постоянно были видны десятки целей. Да и разведчики их поначалу летали, как у себя дома. А у нас приказ был не стрелять. Зло аж бросало. — Почему не стрелять? — изумился Ашот. — Нельзя было. Понимать надо, чуть что. И могло бы такое начаться. Вздохнул Хваленский. Если мы с ними в воздухе встречались, они на рожон не лезли. Видели, что у нас ракеты подвешены. Ну, а нашу базу в октябре... Часто прилетали фотографировать, как по расписанию в воду и тоже время прилетит два истребителя отснимут базу, крыльями покачают и к себе. Если видят, что кто-то взлетает, уходят сразу. Но так обычно делали один-два прохода. Кубинцы уже коситься начали, мол, чего не сбиваете? Э, нам огонь открывать запрещают. Ну, до ноября мы ещё терпели, а потом накрутили янки хвосты. Валенский, глядя в стену, улыбнулся. «Вернее, не все мы, а один из наших пилотов». Возвращался он с тренировочного полета. «Из вооружения только учебная ракета. Ей только воробьев пугать. А тут два старфайтера. Над нашей базой проходят и собираются второй заход сделать». Опять фотографировали, небось. «А может, развлекались так? Хрен их разберет». В общем, он у них точно в хвосте оказался. Наш руководитель полётов ему и дал команду: "Атакуй и припугни". Димка не растерялся, прицел включил и тем двоим на хвост сел, вроде как ракету наводит. У них начинается система предупреждения об облучении рать. Они форсажи врубили и к себе почесали, и больше так нагло себя не вели, и нашу базу не смели фотографировать. А при патрулировании встречались с американцами, спросил Вася. Да, иногда при патрулировании видели их истребители. Иногда специально на перехват разведчиков летали. Поднимут нас по тревоге, выйдем в указанный квадрат. Они нас заметят и уходят в нейтральные воды. Но и, конечно, иногда запрашивали разрешение на уничтожение целей, но нам запрещали. Да и американцам, наверное, тоже приказывали особо не выпендриваться. Опознавательные знаки наши были или кубинские? сменил тем Володя. И так и так. Сначала с нашими летали, потом ихние нанесли. А места там красивые? поинтересовался Вася. Ага, взлетишь и весь остров как на ладони, целиком зелёный. Тут и там города разбросаны. Ночью летишь, на севере зарево огней во Флориде видно. На востоке, юге и западе чернота сплошная океан. Ха, вспомнилось вот ещё. Внезапно усмехнулся капитан. «Было там одно местечко, над которым мы летать побаивались. Крокодиль и питомник. Громадный участок джунглей, и речка по нему течет. Мой ведущий все шутил, что там, мол, крокодилов дрессируют, чтоб с американцами воевать. Шутки шутками, но над питомником летали. А кубинцы как к вам относились? Да нормально. Рады были, что мы их защищаем». По мы зашли как-то в магазин. Нам продавец две селёдки подарил. Вроде мелочь, приятно. Эге, вздохнула Шот. Сейчас бы и селёдочки не помешало. Хлеб для советских инструкторов вьетнамцы выпекали в специально устроенной пекарне, тщательно замаскированной в глубине леса у ручья. Вот с Ильёй оказалось сложнее. Её в сдешних мрях не наблюдалось. Мясо вообще считалось деликатесом и появлялось на столе только по выходным. Хорошо хоть с чаем проблем не было. Что до вьетнамцев, те вообще в большинстве своём питались рисом, приправленным рыбьим соусом. "Переживём", хмыкнул Вася. А с кубинцами трудно общаться было. "Ну, не сказал бы", пожал плечами Хвалинский. "Как и здесь, часть офицеров по-русски понимала". Э, так переводчик всегда рядом был. У них там язык основной испанский. Мы быстро навострились по ихнему. Простенькие фразы и сами выучили и понимали немного, когда говорили при нас. Но радиообмен чаще всего по-испански вели. На прицел бумажку с командами приклеил и полетел. А если запутался и не можешь объясниться, на русский переходишь. И РПС пониманием относились. О, Фидели Кастро, вы видели? спросил Володя. Ага, даже фотографировал. Он к нам на аэродром приезжал несколько раз. То посмотреть на самолёты, то своим кубинцам вручать дипломы. Это уже когда мы их переучили на балалайки. Один раз на пляже его видел. И как он? Бородатый, крепкий, взгляд точно рентген. Глянет, как насквозь тебя видит. Усмехнулся Хваленский. Простой очень мужик, свойский. Охраны почти нет. Так, 3-4 автоматчика на джипе и всё. Я общался с людьми по-простому, никогда не стеснялся поговорить с кем угодно и где угодно. При мне на пляже рядом с простым народом купался. А когда бы кубинцев переучивали? Что потом было? Да ничего. Оставили им свои самолёты, а сами в Союзу летели. Там на карантине 2 недели и всё, обратно в Кубинку дальше служить. Мало по малу разговор сошёлся на нет. Капитан снова углубился в книгу. Шуц стал что-то напевать себе под нос, лёжа на койке и глядя в потолок. Мгайся с Володи соражились в шахматы. Наконец, Хвалимский выключил свет. Баста ли туны, всем в люлю. Товарищ капитан попытался протестовать Васе: "Мне ж три хода осталось сделать. Утром доиграешь. Вдруг война, а ты усталый". Против такого железного аргумента Вася возразить не смог. И вскоре все четверо уже видели разноцветные сны.